Кроме дружины и земских полков, составленных из городского и сельского народонаселения, были еще наемные войска, составлявшиеся из варягов, печенегов и торков. Варяги обыкновенно составляли пехоту, печенеги и торки — конницу. В борьбах северных князей с южными варяги нанимались первыми, печенеги — вторыми. Следовательно, Первым помогала Европа, вторым — Азия. Дружинам Мстислава от Мутараканского состояла из казары косогов. Надобно заметить, что печенеги ни разу не дали победы князьям, нанимавшим их. Новгородцы и варяги дали торжество Владимиру над Ярополком, Ярославу над Святополком. Южнорусское Киевское народонаселение не дало победы Святополку при Любиче, но Северское народонаселение дало торжеством Стиславу над дворягами Ярослава, выдержавшее натиск последних. При этом не забудем, что в пограничных Северских городках со времен Владимира жили Северные поселенцы. Дружина не могла быть многочисленна. Дружина Игоря, если была даже многочисленна, то пострадала много от греческого похода, а потом, без сомнения, большая часть ее ушла с Святославом. Этот князь должен был кончить войну с греками по недостатку дружины, которой очень немного должно было возвратиться со Свинельдом в Киев. Что у Ярополка было мало дружины, доказывает, Также торжество Владимира. Ярослав перебил свою новгородскую дружину за варягов. Киевская дружина должна была следовать за святополком. Нельзя предполагать, чтобы много ее осталось после поражений последнего. При Ярославе, следовательно, имел место новый набор дружины. Дружина жила при князе. Другого постоянного войска не было а между тем предстояла беспрестанная нужда в защите границ, угрожаемых врагами. Для этого также нанимались варяги. Так новгородцы со времен Олега держат «Мира Деля» отряд варягов, которым дают определенную сумму денег. После, как видно, этот отряд уже перестал набираться из варягов, или, по крайней мере, исключительно из них — и слывет под именем Гридий. По скандинавским сагам известно, что изгнанник Олаф был у киевского князя начальником войска, посылаемого для защиты границ. Такое значение имел, вероятно, Ярл Рагнвальд на севере при Ярославе. Войска в битвах располагались обыкновенно тремя отделениями. Большой полк или чело, и два крыла. В челе ставили варягов-наемников. Если не было наемников, то земские полки, а дружину — по крылам, сохраняя ее для решительного нападения. Когда река разделяла враждебные войска, и ни одно из них не хотело первым переправиться, то употреблялись поддразнивания. Так святополков-воевода — Поддразнивал новгородцев, воевода Ярославов, польского Болеслава. Перед выступлением в поход трубили. Войска сходились, ступались и расходились по нескольку раз в битвах. В ожесточенных схватках брали друг друга за руки и секлись мечами. Было в обычае решать войны единоборством. Боролись в собственном смысле слова, без оружия, схватывали друг друга руками и старались задушить противника или повалить, ударить им о землю. Естественно, что в пустынной малонаселенной стране, наполненной непроходимыми лесами, болотами, озерами, реками, самый удобный путь для войск был водный. Водою ходили на ближайшие племена славянские, на греков, на болгар, на мазовшан. Если говорится, что Святослав ходил в поход без вазов, то, разумеется, что в сухопутных походах обыкновенно возили вазы с припасами и шатрами, потому что один Святослав со своими богатырями спал на открытом воздухе, подославший под себя конский потник и положивший седло под голову. Когда в поход шли на ладьях по рекам, то лошадей не брали, а конница, обыкновенно наемная, шла берегом. В сухопутных походах употреблялись лошади. Святослав спал на конском потнике, клал седло в головы, следовательно, он ходил в поход на лошади, равно как и вся дружина его. Иначе трудно объяснить ту быстроту, с какой он, политописцу, ходил на врагов. Во время сражения Ярополка с Олегом дрались на лошадях. В 1042 году Владимир Ярославич ходил на ямь на лошадях же. Но при этом очень вероятно, что русские, привыкшие ходить в ладьях и биться пеши, не были отличными всадниками, как свидетельствуют византийцы. О трудностях сухопутных походов можно судить по тому, что нужно было гораздо заранее исправлять дороги и мастить мосты. Города брали с большим трудом, обыкновенно принуждали к сдаче голодом или хитростью. Ольга целый год стояла под Коростяном и взяла его только хитростью. Владимир осадил Ярополка в родни, но не брал города, а полагался на голод и предательство блуда. Владимир не мог взять Корсуня, грозился стоять три года и принудил жителей к сдаче, отнявши у них воду. Только раз Святославу удалось взять копьем приступом «Переяславец Дунайский». Оружие состояло из мечей, копий, стрел, ножей, сабель, броней, щитов. Об камнестрельных машинах упоминает и Акимова летопись в рассказе о сражении новгородцев с Добрынию при Владимире. Но византийцы также упоминают о них. Употреблялись при войске знамена или стяги. Обратимся к остальному народу населению, городскому и сельскому. Мы видели, что прежние города славянских племен были не что иное, как огороженные села, жители которых занимались земледелием. Это занятие всего более способствует сохранению родового быта. По смерти общего родоначальника, сыновьям его и внукам выгодно поддерживать родовую связь, чтобы соединенными силами обрабатывать землю. Как скоро среди народонаселения являются другие промыслы, мена, торговля. Как скоро для членов рода является возможность избирать то или другое занятие по своим склонностям, является возможность посредством собственной, самостоятельной деятельности приобрести больше других членов рода. То есть тем вместе необходимо должно являться стремление выделиться из рода для самостоятельной деятельности».